Трепач ты, Верещагин, беззлобно сказал Чиркин. Трепач и пьяница. Хорошо, совесть тебе еще не угасла? Еще ты заключил, что во мне совесть не угасла? Настороженно спросил Верещагин. Ну как же? Вчера вы, господин художник, явились в служебное помещение во втором часу ночи, так? Во втором часу? Голос Верещагина дрогнул. — Во втором часу. — Ну и где же я тогда, по-твоему, пропадал столько времени? — Неужели я все-таки... — Поясняю, — перебил Черкин. — Раньше положенного времени вы прийти не могли, никак не могли. Ибо всякая нечисть имеет привычку являться к порядочным людям и вредить им именно после полуночи, но никак не ранее. — Это время ее активной жизни и деятельности. Она не терпит солнечного света. — Прекрати, — попросил Ферещакин. — Не терзай мне нервы. — Ага. Черкин хлопнул ладоши и засмеялся. — Но нет уж, испей чашу правды. Итак, ты явился сюда, в служебное помещение, во втором часу ночи, в виде самым безобразным и скандальным. Но к жене ты не поехал, чтобы не оскорбить ее, добродетель, своим омерзительным состоянием. А потому я заключил, что совесть тебе покуда не угасла. Ты вчера, честно тебе сказать, просто дымился от скверны. — Дымился от скверны, — эхом повторил Верещагин. Я не мог дымиться от скверны, потому что там ничего такого не было. Я всего, конечно, не упомню теперь, но был, судя по всему, обыкновенный скандал, ругань. Но женщина-то здесь не замешана. — Нет, я настаиваю. Ты именно дымился от скверны. Во всяком случае, серый пахло и очень ощутимо. Это от спичек. Ты мне суть говори. Что я тебе рассказал вчера? По свежей памяти говори. Мне совестно повторять твои вчерашние слова. Слушай, сволочь Мишка, — рассердился Верещагин, — у меня и так все горит, у меня в сердце теснота, а ты еще жуть тут нагоняешь. — Говори нормально, по-товарищески. — Ну, ладно. Мишка уже и сам понял, что перегнул палку. — Успокойся. В общих чертах все было пристойно, относительно пристойно. Во всяком случае, в глазах того круга людей, с которыми ты привык общаться. Но вне богемы, среди людей обычных и порядочных, это выглядело бы, конечно, совсем-совсем по-другому. «Да, я ругал Огуреева», — мрачно сказал Верещагин. «Та еще сволочь». Если художник иногда и халтурит, то называть его сволочью по меньшей мере не деликатно. «Сволочь он и есть сволочь», — упрямо повторил Верещагин. Бездырь к тому же». Другой меня мучит то, что я себя в грудь бил и похвалялся собственным талантом. Вот что скверно и гадко. Да еще бабы эти. Между прочим, друг Чиркин, откровенно говоря, мне там сразу три понравились. Они еще и до сих пор мне нравятся. Три девицы под окном скромные остроумные и красивы их сразу выделил из всей толпы поразительно что все оказались маринами ты об этом говорил уже полночи спать не давал и про трех девиц под окном раз двадцать повторил между прочим ничего нет мучительнее чем трезвому разговаривать с пьяным «Прости, брат», — прирожил руку к груди Верещагин. «Тут я тебя прекрасно понимаю. Сам испытывал неоднократно. Однажды Кадыкова по бульвару три часа водил, отрезвлял. Горький был опыт, прости». «Прощаю», — отозвался Чиркин и задумался. «А что они...» В самом деле того Пошли бы с тобой из первого знакомства. Впрочем, конечно, некоторые даже вполне порядочные женщины любят таких безалаберных и безответственных. Материнский инстинкт. Друг мой мишка. С чувством сказал Верещагин, инстинкт, конечно, вещь упрямая, но флиртовать можно годков это к до 30. Грех и блуд, но по крайней мере, не пошлость. А коль уж тебя стукнуло 35, знай честь и будь верен жене. Флирт после 35 это уже распущенность, мерзкая похоть, собачьи судороги, козлиные страсти. Пошлость, проще говоря а пошлости я не терплю ни в каком виде. Верщагин болтал и чувствовал, как постепенно теснота в груди его рассасывается. По крайней мере, той острой первоначальной тревоги и неясных, но мучительных угрызений совести, с которыми он проснулся, уже не было. Главное в том, что проснулся один, не поехал ни к одной из трех марин, и ни одну из них не заманил сюда, в эту бытовку. Он взглянул на часы. «Пойду я, брат Чиркин. Надо еще часик где-нибудь перекантоваться, пока Галка на работу уйдет. Ты не проговорись ей, что я на банкете был, убьет. Я ее предупредил, что мы с тобой сменами поменялись. Пока». Он потрепал приятеля по плечу и направился к выходу. — Тебе она раза три звонила, — вспомнил Чиркин. — Пришлось врать, что ты на складе. — Молодец! — тяжко вздохнул Верещагин и толкнул кулаком входную дверь. В Скоксе художник Верещагин служил сторожем уже второй год. Впрочем, он и сам не знал, Кто же он теперь, сторож или художник? Попав недавно в отделение милиции, на вопрос о профессии, не задумываясь, ответил «Сторож». Он давно уже не касался кисти, и выдавленные на палитру масляные краски покрылись пылью и окаменели. Иногда посещали его смутные позывы вдохновения — но как-то уж больно нерешительные они были, слишком быстро слабели и выдыхались. И, подходя в последнее время к Мольберту, он рассеянно перебирал и ощупывал кисти, потом откладывал их в сторону и на горестном выдохе шептал «Не время, Витя, не время». Верещагин запахнул за собой тяжелую стальную дверь полуподвала и, осторожно поднявшись по скользким ступенькам, вышел прямо в переулок. Было уже довольно светло, но еще горели фонари. Застегнувшись на ходу, размашисто ступая, по раскисшему снегу он направился к площади. Нужно было убить время. Целый час времени. Галка уйдет в 9 утра. Тогда можно спокойно и без опаски вернуться в освободившуюся квартиру. Он вышел из-под железнодорожного моста на площадь и теперь, направляясь к дому, двигался нарочно помедленней, то и дело останавливаясь у освещенных витрин продовольственных палаток, разглядывая сорта пива, и сопоставляет цены.